«Мне надо скорее вас отвезти, а самому назад вернуться!» Тимошин стал решительно разматывать вожжи. «Значит, тебе все равно возвращаться назад!» «Ну, и меня вези! Вези!» — твердо проговорила Клавдия Федоровна, чувствуя, что она без Оли не может ехать. «Нет, назад вести я вас не могу, никак нельзя!» Егор собрал вожжи, сел в бричку, и, положив на колени винтовку, тронул лошадь. — Неужели ты, Егорушка, такой бесчувственный? Там же дочка моя осталась, дитё моё родное. Понимаешь ты или нет? Неужели у тебя такое каменное сердце? — Это у меня-то? Егор Тимошин быстро обернулся и укоризненно покачал головой. Клавдия Фёдоровна беспомощно опустила руки и, прижимаясь лицом к маленькому Славе, горько заплакала. Миновали широкую зеленую стену леса. За лесом, широким ковром, раскинулся зеленый луг, а за ним — бурая, косматая, полновесно налившаяся рожь. На самой середине зеленого луга бричку обогнала грузовая, переполненная ранеными машина. Немного отъехав вперед, шофер затормозил. Из кабины вышел капитан медицинской службы и позвал к себе Тимошина, что-то негромко сказал ему. Егор Тимошин отдал честь и бегом вернулся к своей повозке. «Что он говорит?» — спросила Клавдия Федоровна. «Ехать велел скорее». «А мне еще назад надо вернуться». «Вот она какая история», — ответил Тимошин, и, стегнув взмахнувшую хвостом лошадь, быстро покатил вперед за машиной. Клавдия Федоровна оглянулась и с разрывающей сердце тоской долго смотрела на оставшуюся позади зелень августовских лесов, окутанных серыми полосами дыма. Не знала она и не думала, что вернется сюда только спустя Четыре долгих и тяжких года. В районный центр приехали в полдень. Улицы и площадь были переполнены войсками, машинами и множеством эвакуирующихся людей. С этой самой минуты Клавдия Федоровна попала под рубрику этого неуютного, малознакомого слова, ставшего для людей, временно потерявших свой родной угол, символом страдания и беспримерного мужества. Клавдия Федоровна решила остановиться около районного комитета партии. Ей хотелось повидать Викторова. Она увидела его, окруженного группой военных и штатских. Поймав брошенный на нее взгляд, она помахала Виктору рукой. Он узнал ее и кивнул своей крупной головой. Поправив на носу очки, Энергично развинув плечом толпившихся вокруг людей, он подошел к повозке. Окинув жену своего друга потливым внимательным взглядом, все понял и, ни о чем не расспрашивая, взял мальчика на руки, поднял его и ласково и просто сказал «Ну, слезай, вояка, приехали». Викторов поставил мальчика на землю, потом осторожно взял вялую и грузную Клавдию Федоровну за руку и помог ей слезть с повозки. «Только ночью вернулся из села, готовил людей к уборочной, а тут видишь, что случилось. Я тебя давно жду. Всех наших женщин и детей уже проводили. По старой привычке он считал пограничников своими». Мне уже насчет вас звонили, справлялись. «Кто звонил?» «Скажи скорее, Сергей Иванович», — нетерпеливо спросила Клавдия Федоровна. «Александр, конечно, звонил, и комендант тоже беспокоились. Давно звонил?» «Часа три назад», — ответил Викторов. «Ты мне разреши ему позвонить?» «Вместе позвоним». «Вот как у меня худо получилось. Олешка-то моя там осталась». «Если бы ты только знал, Сергей Иванович, если бы только знал, как мне тяжело!» «Все понимаю, дорогая моя, все...»